Предубежденный читатель, наверное, скажет, при помощи уравнений пытаются подвести научную базу под веру в сверхъестественное. Она здесь ни при чем. Мы имеем дело с материальными процессами, которые хорошо известны. Ученые получают информацию о будущем с помощью логического мышления. Это называется научным предвидением. А люди искусства рисуют картины будущего, пользуясь подсознательным, интуитивным мышлением. По-видимому, это... Способность была развита у религиозных деятелей прошлого. Кстати, прорицатели встречаются и в наше время. Вспомните бабушку Вангу из Болгарии, которая правильно предсказала судьбу генерала Паулюса, Индиры Ганди и многих других известных личностей. Ванга обладает и другими удивительными способностями. Будучи слепой, может описать внешность вошедшего человека, назвать его по имени, поставить диагноз и даже прочитать мысли. Давайте не шарахаться от малоизученных явлений, как черти от Ладана. Постараемся разобраться в проблеме, которая сотни лет волновала ученых. Что и как могут видеть сенситивы. Из уравнений Шредингера для излучающей точки следует, что вокруг нее существуют квантовые оболочки, концентрические сферы различного диаметра, состоящие из лептонов. Но на поверхности кожи есть несколько сот биологически активных точек. Их излучения создают суммарные квантовые оболочки человеческого тела. По форме они напоминают скафандры, расположенные один внутри другого по принципу матрешки. Собственно, тело — это не весь человек, а только его видимое ядро, вокруг которого расположены его информационно-энергетические двойники. Когда два человека находятся рядом, их квантовые оболочки пересекаются, они могут служить каналами, по которым идет интуитивный обмен информацией. По-видимому, этим объясняется способность некоторых людей понимать мысли и чувства друг друга. Вспомните, например, как тонко ощущает состояние младенца, кормящая мать, словно он и она продолжают оставаться единым организмом. В некотором смысле так оно и есть. У них могут быть общими дальние квантовые оболочки. То же самое можно сказать о влюбленных людях и группе единомышленников. Недаром ими владеют общие чувства, а в голову нередко приходят одинаковые мысли. Можно предположить, что самые дальние, замыкающие квантовые оболочки – У всех людей общее, они образуют единое лептонное поле человечества. Поэтому ощущение единства со всеми людьми, которые испытывают йоги, не художественный образ, а физическое явление. По-видимому, они могут подключаться к лептонному полю человечества и считывать с него информацию. Индусы называют это всезнанием. Бабушка Ванга читает мысли и диагностирует потому что видит квантовые оболочки людей. В Индии сказали бы, что у нее открыт третий глаз, который различает ауру. Аура не символ. Она имеет физический смысл. По уравнениям Шредингера можно рассчитать даже ее размеры. Например, у головы первая квантовая оболочка в два раза больше своего ядра. По сравнению с другими оболочками она наиболее энергонасыщенная – и при определенных условиях может становиться видимой. Работая над религиозными сюжетами, живописцы Возрождения подолгу постились, в результате сильно обострялась и без того развитая чувствительность. С другой стороны, так называемые «святые люди» вели аскетический образ жизни и поэтому имели очень мощные квантовые оболочки. Неудивительно, что мы видим их на картинах увенчанными яркими аурами». Если верить легендам, ясновидящие способны с закрытыми глазами узреть не только людей, но и других существ, а также неодушевленные предметы, причем на очень большом расстоянии. Например, знаменитое произведение древнеиндийского эпоса «Бхагват Гита» начинается с того, что святой рассказывает царю, как в десятках километров от них идет великое сражение. Он описывает его в мельчайших подробностях, словно смотрит кинофильм. Из тех же уравнений следует, что квантовые оболочки существуют вокруг любого тела живой или неживой природы, поэтому ясновидящий способен получать объемную информацию обо всех предметах и явлениях окружающего мира. Лептоны имеют огромную проникающую способность, в земных условиях для них не существует преград, этим, наверное, объясняется умение ясновидящих пронзать мысленным взором стены, леса, горы. Но механизм дальновидения не такой, как при интуитивном общении близких людей. Ключом к разгадке этого явления может послужить известная идея Циолковского о разумных существах из разреженной материи. В свое время она вызвала бурную дискуссию, а современные последователи ученого считают экспериментально доказанной способность некоторых людей усилием воли выделять из себя... Лептонного информационно-энергетического двойника. Они могут также видеть двойников, созданных другими людьми. Кстати, уже создана аппаратура, которая фотографирует эти материальные подобия привидений.